Глава 16 На следующий день я наконец-то смогла вернуться к мужу, но мы так и не уехали из столицы. Карлос II не отпускал от себя никого, кто обладал волшебным даром. Мы пока жили у родственников Луиджи, но было понятно, что нам нужно перебираться в столицу насовсем. Поэтому Луиджи нашел нам небольшой уютный домик и уехал в свой замок распорядиться перевозкой вещей. А я тем временем каждый день приходила во дворец и проводила время с такими уже родными мне детьми. Королю нельзя было отказать в своеобразном чувстве юмора. Он решил организовать приют детей с волшебными способностями в бывшем особняке архиепископа, который, судя по всему, священнику больше не понадобится. Этот большой трехэтажный дом стоял в глубине сада вдали от шумных улиц. Пока в доме делали перепланировку и обставляли его сообразно с нуждами приюта, воспитанники так и продолжали жить во дворце, по несколько человек в каждой комнате, которые проходили анфилады в восточном крыле дворца. К маленьким детям были дополнительно представлены няньки, и в целом дети получали весь необходимый им уход и заботу. Занятия временно не проводились, но прогулки были каждый день, а в хорошую погоду дважды в день. На прогулках с детьми были фрейлины, но я все равно следила за детьми тоже, по старой привычке. Мы с ними гуляли в великолепном королевском саду, и фрейлины учили всех детей правильно раскланиваться при встрече с какой-нибудь титулованной особой. Здесь уже нельзя было бегать, как на природе, но мы зато играли в разные нешумные игры. Толпа детей с помощью фрейлин более-менее подчинялась строгим правилам дворцового уклада, конечно, кроме совсем уж малышей. Так дети прожили целый месяц, прежде чем их переселили в бывший особняк архиепископа. Здесь было комфортно, были большие комнаты для принятия пищи, собраний и учебы, спален было около десятка, а еще была отдельная комната игровая. Туда накупили чудесных игрушек, солдатиков, кукол, лошадок и птиц. Малыши с визгом расхватали эти игрушки, а некоторые с ними даже спали. В игровой детям можно было прыгать и бегать, шуметь и выплёскивать всю свою юную энергию. В общем, всё было сделано по уму и в соответствии с потребностями детей разного возраста. К радости Лии в одной из комнат была организована библиотека, и туда закупили множество книг, которых она ещё не читала. Это был поистине королевский подарок приюту, ведь книги стоили очень дорого. Но король не скупился на своих очень ценных маленьких подданных. Несколько вдов разного возраста воспитывали, помогали детям и нянчились с малышами. Также в особняке жили кухарки, прачки и садовник. Особым распоряжением меня назначили смотрительницы приюта. Это была большая честь для меня. Теперь все горести и радости детей я делила с ними наравне. В мои обязанности входил надзор за воспитанием, обучением и здоровьем воспитанников. А за бытовой жизнью приюта следила сеньора Гатти, очень практичная, энергичная женщина. Мне стали платить хорошее жалования, я работала в приюте каждый день. Утром я приходила в библиотеку, где был оборудован мой кабинет, общалась с Лией, потом навещала воспитанников, беседовала с сеньорой Гатти, вызывала лекаря к больным детям и так далее. День пролетал незаметно. Самое главное, что изменилось в приюте, детей стали отдавать приемной семьи И, между прочим, воспитанников охотно усыновляли, потому что считалось очень почётным растить ребёнка с волшебным даром. Да и не в каждую семью ещё отдавали детей, а только в достаточно благонравную и обеспеченную. Это я контролировала лично и навещала своих бывших воспитанников регулярно. Таким образом, приют наш прилично опустел, и я обратилась к королю с прошением принимать в него обычных детей, подкидышей и сирот. Таких в столице было много, и участь их была незавидной. Многие из них становились профессиональными нищими, а те, кто попадал к ремесленникам, жили там впроголодь и, тяжело работая, считали, что еще хорошо устроились. Король удовлетворил мою просьбу, и в ту же неделю в приют попало около 20 новых воспитанников из числа обычных детей. В том числе это были совсем младенцы, которым нужно было грудное молоко. К счастью, сумма, выделенная на содержание приюта, позволяла нанимать кормилица. А что же новые дети, как они теперь появлялись в приюте? Королю очень нравилась идея с бесплатным крещением, но он решил не вмешивать церковь в эти дела и не изымать детей из семьи, если им там достаточно хорошо живется. Но знать заранее, когда какой дар у какого ребёнка откроется, было ему очень важно. Поэтому решено было в разных городах, королевства раз в месяц проводить детские праздники, на которых я была обязана присутствовать. Каждый ребёнок получал маленький подарок лично из моих рук, и я пользовалась этим, чтобы проверить, есть у него дар или нет. Если дар присутствовал, родителям такого ребёнка выплачивали 20 золотых с наказом прибыть во дворец, когда ему исполнится 10 лет. Такого ребёнка заносили в особый список. Во время детского праздника в столице, например, я нашла таким образом двоих детей, одного из которых пришлось отправить в наш приют, так как семья его была очень бедна, и детей там было мал мало меньше. После того, как мы с Луиджи устроились на новом месте, он стал искать место органиста в столице. Там было несколько церквей и главный собор Пресвятой Богородицы. И место нашлось достаточно быстро, тем более, что Луиджи великолепно играл на органе, обладал учтивыми манерами и вообще очень располагал к себе людей. Так устроились наши дела. Архиепископа пока так и не нашли, а король грозил всем церквям и монастырям жестокими карами за укрывательство изменника. Между тем на церковном соборе избрали другого архиепископа, Лоренцо Фиоре, который в политику не лез и заговоров не плел. Вообще короля церковь полностью устраивала как инструмент идеологического воздействия на людей. В этом тоже была замешана политика. Как считал Карловс II, У людей должны быть моральные нормы, духовные ценности, возможность надежды на лучшую жизнь. Церковь давала им все это. Кроме того, храмы и монастыри были сосредоточением искусств, в том числе, например, духовной музыки и изображением святых, а также церковной литературы. В общем, Карлос II всецело одобрял церковь. Ему важно было только то, чтобы она не сильно вмешалась в его светские дела. Поэтому, несмотря на свои угрозы, Он не вторгался на территорию храмов и монастырей в поисках архиепископа. Ему достаточно было хотя бы того, что Бартоломео Касталано больше не возглавляет церковь. Король вообще был не особо кровожадным. Достаточно сказать, что сестру Серафину он не предал смерти, а заточил в дальнем монастыре после ее полного раскаяния и выдачи всех, кто имел отношение к заговору.